О, да, любовь вольна, как птица, Да, все равно я твой, Да, все равно мне будет сниться Твой стан, твой огневой. Да, в хищной силе рук прекрасных, В очах, где грусть измен, Весь бред моих страстей напрасных, Моих ночей, Кармен. Я буду петь тебя, Я небу твой голос передам, Как ерей свершу я требу За твой огонь звездам. Ты встанешь бурную волною В реке моих стихов, И я с руки моей не смою Кармен твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, Сверкнувшее на миг, Блеснет мне белыми зубами Твой неотступный лик. Да, я комлю с надеждой сладкой, Что ты в чужой стране, Что ты когда-нибудь украдкой Помыслишь обо мне. За бури жизни, за тревогой, За грустью всех измен. Пусть эта мысль предстанет строгой, Простой и белой, как дорога, Как дальний путь Кармен.